Глава третья Почему люди предпочитают стабильность в свободе? Мои папы советовали мне идти в колледж и получить диплом. Но после того, как я получил диплом, их советы изменились. Мой высокообразованный папа постоянно твердил, учись, получай хорошие отметки, и тогда будешь иметь стабильную, надёжную работу. Он рекомендовал мне выбрать жизненный путь, ориентированный на левую сторону квадранта. Мой необразованный, но богатый папа советовал сосредоточиться на правой стороне квадранта. Учись, получай хорошие отметки, а потом открой собственную компанию. Их советы были разными, так как один папа беспокоился о стабильной работе, а другой ещё больше беспокоился о финансовой независимости. Почему люди ищут стабильную работу? Основной причиной, почему многие люди ищут стабильную работу, является то, что их этому учили как дома, так и в школе. Миллионы людей продолжают следовать этому совету. Многие из нас в раннем детстве привыкли думать о стабильной работе, а не о финансовой стабильности или финансовой свободе. И так как большинство из нас дома и в школе узнали мало о деньгах, то вполне естественно, что многие из нас ещё сильнее цеплялись за идею получения стабильной работы, вместо того, чтобы стремиться к достижению независимости. Если вы посмотрите на квадрант денежного потока, то заметите, что левая сторона мотивируется защищённостью, а правая свободой. Попавшие в ловушку долгов. Основной причиной, почему 90% населения работают на левой стороне квадранта, является то, что это сторона, о которой они узнают в школе. Потом они окончают школу и вскоре оказываются глубоко сидящими в долгах. Так глубоко, что должны ещё упорнее держаться за работу или профессиональную защищённость, чтобы просто иметь возможность оплачивать счета. Я часто встречаю молодых людей, которые получают свой диплом об окончании колледжа вместе со счётом за ту суду, которую они взяли за время учёбы в этом учебном заведении. Некоторые признавались, что испытали потрясение, когда узнали, что у них от 50 до 150 тысяч долларов долга за обучение в колледже. Если же за их обучение платили родители, то эти родители в течение ряда лет оказывались в весьма стесненном финансовом положении. Недавно я где-то прочёл, что сейчас большинство американцев будут получать кредитную карточку на время пребывания в учебном заведении и оставаться должниками в течение всей своей жизни. Это происходит потому, что часто они следуют сценарию, который был популярен в индустриальном веке. Следуя этому сценарию, Если мы следуем тому курсу, который выбирают средние образованные люди, то часто финансовые сценарии развиваются таким образом. Ребёнок идёт в школу, оканчивает её, находит работу, и вскоре у него появляются кое-какие деньги, которые он может тратить. Взрослый молодой человек может теперь позволить себе взять в аренду квартиру, купить телевизор, новую одежду, кое-какую мебель и, конечно же, автомобиль. А затем Начинают приходить счета. Однажды этот молодой человек встречает какую-нибудь необыкновенную девушку, воспаряет на крыльях любви, между ними вспыхивает любовь, и они вступают в брак. Какое-то время жизнь кажется им прекрасной, потому что двое могут жить так же дёшево, как и один человек. Теперь у них двойной доход, а оплачивают они одну ренту, и следовательно, могут позволить себе откладывать немного долларов в счёт осуществления мечты всех молодожёнов покупки собственного дома. Затем они находят дом, о котором мечтали, берут деньги из своих сбережений и пускают их на оплату за дом. И теперь у них есть закладная. А так как у них есть новый дом, им нужна новая обстановка. поэтому они находят мебельный магазин, реклама которого сопровождается магическими словами вы не потеряете свои деньги незначительные месячные выплаты жизнь прекрасна и молодая супружеская чита устраивает вечеринку для своих друзей чтобы показать всем свой новый дом новый автомобиль новую мебель и прочие новые игрушки теперь они сидят в глубоких долгах которые будут выплачивать в течение всей своей жизни Но тут появляется первый ребенок. Эта среднего достатка, высокообразованная и усердно трудящаяся молодая пара после того, как отдаст ребенка в детское учреждение, должна работать, не покладая рук. Их побуждает к необходимости в стабильной работе то, что от финансового банкротства их отделяет в среднем менее чем три месяца. Вы часто слышите от таких людей слова «вы». Я не могу позволить себе бросить работу. У меня куча счетов для оплаты. Или вариации из песен «Белый снег» и «Семь гномов». Я в долгу, я в долгу, вот почему не работать не могу. Или из песни 50-х годов Теннесси Эрни Форда. Шестнадцать тонн ты на себя взвалил, А что взамен ты получил? Стал старше и увяз в долгах. О, Петр Святой, мне помоги в делах. Я дальше не могу идти один я душу заложил в их магазин ловушка успеха одной из причин почему я так много учился у моего богатого папы была та что по мере того как он приуспевал у него появлялось всё больше свободного времени и денег если дела шли лучше то ему не нужно было работать у сердня У него просто был президент, который расширял систему и нанимал больше людей, чтобы они выполняли эту работу. Если его инвестиции шли хорошо, то он повторно вкладывал деньги и делал ещё больше денег. А поскольку он преуспевал, у него было больше свободного времени. Он проводил многие часы со своим сыном и со мной, объясняя нам всё, что он делает в бизнесе и инвестициях. У него я научился гораздо большему, чем в школе. Вот что происходит, когда вы упорно трудитесь на правой стороне квадранта, на стороне Б и И. Мой высокообразованный папа тоже упорно трудился, но он трудился на левой стороне квадранта. Усердно работая, получая повышение и беря на себя больше ответственности, он имел все меньше и меньше свободного времени, которое мог бы проводить со своими детьми. Он уходил на работу в 7 часов утра, И очень часто мы не видели, когда он возвращался домой, потому что к тому времени уже ложились спать. Вот что происходит, когда вы упорно трудитесь и становитесь преуспевающим человеком на левой стороне квадранта. Успех приносит вам всё меньше и меньше времени, даже если и приносит больше денег. Денежная ловушка Успех на правой стороне квадранта требует знаний относительно денег, так называемой финансовой снаровки. Богатый папа дал этому такое определение. Финансовая снаровка касается не того, сколько вы делаете денег, а того, сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно эти деньги работают на вас и насколько поколений вам удастся их сохранить. Если людям не хватает финансовой снаровки, то в большинстве случаев они не выживают на правой стороне квадранта. Мой богатый папа умел общаться с деньгами и с работающими на него людьми. Он должен был уметь это делать. Он брал на себя ответственность за создание денег, за управление как можно меньшим числом людей, за поддержание низких цен и высоких прибылей. Это и есть навыки, необходимые для успеха на правой стороне квадранта. Именно мой богатый папа поразил меня своим доводом, что принадлежавший нам дом не является активом, а относится к пассиву. Он учил нас быть грамотными в финансовом отношении, чтобы мы умели читать цифры. У него было свободное время, чтобы учить своего сына и меня, потому что он умел управлять людьми. Его рабочие навыки переходили и в сферу домашней жизни. Мой образованный папа на работе не управлял ни деньгами, ни людьми, хотя думал, что делает это. Как руководитель системы образования штата, он был государственным служащим с бюджетом подведомственной организации в сотни миллионов долларов. И чем больше людей он нанимал, тем больше у него было проблем. Будучи ещё юнцом и наблюдая за обоими моими отцами, Я начал делать записи относительно того, какой образ жизни я хотел бы вести. Мой образованный папа был ненасытным читателем, поэтому к нему применимо слово грамотный, но он не был финансово грамотным человеком, поскольку он не умел читать цифры. он вынужден был принимать советы своего банкира и бухгалтера, а те в один голос говорили ему, что его дом является активом и будет самым крупным капиталовложением. Благодаря этому совету мой высокообразованный папа не только работал еще усерднее, но еще глубже залезал в долги. Всякий раз, когда он получал повышение по службе за свою усердную работу, повышалась и его зарплата, А как только повышалась его зарплата, он попадал в ещё большие налоговые тиски. Когда же он попадал в ещё большие налоговые тиски? Аналогии у высокооплачиваемых служащих в 1960-х-70-х годах были чрезвычайно высокими. Его бухгалтер и банкир советовали ему купить больший по размеру дом с тем, чтобы он смог списать процентные выплаты. Он зарабатывал больше денег, и что же происходило? Увеличивались его налоги и росли его долги. Чем больше он приуспевал, тем больше ему приходилось работать, и тем меньше времени у него оставалось на тех, кого он любил. Вскоре его дети покинули дом, а он всё ещё работал, не покладая рук, только для того, чтобы быть в состоянии оплачивать счета. Он всегда думал, что очередное повышение по службе и прибавка в зарплате решат его проблемы. Но чем больше он зарабатывал денег, тем с большим упорством повторялась вся эта круговерть. Он всё глубже увязал в долгах и платил всё больше и больше налогов. Чем больше измотанным он становился как дома, так и на работе, тем казалось больше зависел от стабильности своего положения. А чем больше он эмоционально прикипал к своей работе и чеку на зарплату, тем упорнее он убеждал своих детей искать надёжную стабильную работу. Чем более незащищённым он сам себя чувствовал, тем упорнее искал защищённости. Два ваших самых больших расхода. Так как мой папа не умел читать финансовых отчётов, Он не мог увидеть и денежной ловушки, в которую скатывался по мере того, как всё больше приуспевал. Это та же самая денежная ловушка, в которую, как я вижу, попадают миллионы других приуспевающих и усердно трудящихся людей. Причиной того, что столь многие люди имеют большие финансовые затруднения, является то, что каждый раз, когда они зарабатывают больше денег, у них тотчас увеличиваются два основных вида расходов. Первое налоги, второе проценты по закладной на дом. Для довершения всего этого правительство часто предлагает вам облегчить налоговые тяготы, но только для того, чтобы вы ещё глубже залезли в долги. Разве это вас не настораживает? К концу жизни моего высокообразованного трудяги папы у него скопилось немного денег. которое правительство забрало на уплату налогов по утверждению завещания. Поиск свободы. Я знаю многих людей, которые ищут свободы и счастья. Проблема в том, что большинство из них не обучались тому, как нужно действовать в квадрантах Б и И. Из-за этого недостатка обучения Запрограммированной ориентацией на надёжную работу, а также на капливующихся долгов, большинство людей ограничивают свой поиск финансовой независимости левой стороной квадранта денежного потока. К сожалению, финансовую защищённость или финансовую свободу редко можно найти в квадрантах R или S. Истинную защищённость и свободу находят на правой стороне квадранта. Переход с одной работы на другую в поисках свободы. Одной из причин полезности квадранта денежного потока является возможность понаблюдать за образом жизни отдельного человека. Многие люди тратят своё время и жизнь на поиски защищённости или свободы, но вместо этого кончают тем, что переходят с одной работы на другую. Например, в средней школе у меня был друг Я слышу о нём каждые 5 лет, и всякий раз он бывает сильно взволнован тем, что получил идеальную работу. Он в восторге, потому что нашёл компанию, о которой мечтал. Она ему безумно нравится. Она производит удивительные вещи. Он любит свою работу. Он занимает важную должность, получает прекрасную зарплату, там прекрасные люди, прекрасные льготы и прекрасные шансы для продвижения. Примерно через четыре с половиной года я слышу о нем опять, и к этому времени он уже полностью разочарован. Компания, на которую он работает, теперь уже характеризуется как продажная и бесчестная. Она обращается со своими служащими безо всякого уважения. Он ненавидит своего босса. Его обошли при повышении в должности, и ему платят недостаточно денег. Проходит полгода, и он счастлив опять. Он полон восторга, потому что снова нашёл идеальную работу. Его жизненный путь подобен тому, как вертится вокруг своей оси собака, гоняясь за собственным хвостом. Он проводит жизнь, переходя с одной работы на другую. Пока он живёт хорошо, потому что он смыщлённый, внешне привлекательный и представительный молодой человек. Но годы начинают уже сказываться. И теперь более молодые люди получают ту работу, на которую он имел бы кновение претендовать. Он скопил несколько сотен долларов, ничего не отложив ни к пенсии, ни для покупки дома, которым он никогда не будет владеть, ни для поддержки детей на их воспитание и обучение в колледже. Его младший ребёнок, которому 8 лет, живёт с его бывшей женой, а старший, которому 14, живёт с ним. Он обычно говорит: "Мне нечего беспокоиться. Я ещё молод, у меня ещё есть время". Интересно, сказал бы он это сейчас. По моему мнению, ему следует приложить серьёзные усилия, чтобы начать быстро двигаться либо к квадранту Б, либо к квадранту И. Нужно, чтобы начался процесс формирования нового отношения, нового образовательного направления. до тех пор пока ему случайно не повезёт и он не выиграет в эту лотерею или не найдёт какую-нибудь богатую женщину на которой женится он вынужден будет упорно трудиться в течение всей оставшейся жизни